Глава 27. Я сегодня рано проснулась. Восемь. Вроде воскресенье, спи до да спи. А не спится. Впереди насыщенный день, возможно, поэтому и сна нет. Устроились с мамой ранний совместный завтрак. Я уже с нетерпением жду, когда откроются магазины. Но до их открытия еще полтора часа. Сходила в душ, нанесла легкий макияж, и на оставшихся полчаса погрузилась в виртуальный мир романа. Но не могла остановиться, пока не дочитала эпилог. Ведь только после него остается приятное послевкусие. Что все живут долго и счастливо. А Вот бы у нас так было с Женей. Наконец, после очередных мечтаний о Сомове, я отправилась в торговый центр. Продавщицы в салоне нижнего белья встретили меня удивлением, потому что я пришла в столь ранний час. Но натянули дежурные улыбки и стали помогать мне в выборе. Мы начали с выбора бюстгальтера. Нелегкий выбор. Грудь у меня стандартный размер трешка, а вот объем груди соответственно большой. Мне стали предлагать опять бабушкин вариант. Нет, он быть может кому-то и нравится, но вот мне как-то совсем не хочется лифчик с наполовину прозрачной отделкой кружевом, либо вообще без чашечек. Я уже отчаялась, когда неожиданно продавщица достала из закромов бюзгалтер красного цвета. Красный цвет меня испугал, слишком яркий, вызывающий. Но продавщица стала убеждать, что это новая коллекция. Вот еще даже не успели выложить, и он должен просто обязан мне подойти. Вздохнула и прошла в примерочную. Вариантов все равно больше нет. На удивление Лифчик прекрасно сел. Четко и красиво поддерживал грудь. Чашечки были непрозрачные, с легким поролоном. Пикантность и загадочность добавляла маленькая бусинка, расположенная посерединке. Мне понравилось мое отражение в зеркале. Сразу в голове мелькнула мысль. А Сомову бы понравилось? Я ее откинула. Главное, что мне нравится, и в нем я себя увереннее чувствую. Потом мы с консультантами подобрали сразу несколько вариантов трусов к нему. С этим, слава богу, проблем не возникло. Я уже собираюсь уйти, как увидела темно-синюю пижаму с мишками Тедди. И, что удивительно, моего размера. И так захотелось ее приобрести. Каюсь, но я не смогла отказать себе в этом маленьком удовольствии. Домой я возвращалась с удачными покупками и с хорошим настроением. Пообедав, я позвала маму и показала ей в своей комнате из всех моих покупок только пижаму. Мама улыбнулась. «Маша, а говори, что ты взрослая уже у меня, а сама мультяшную пижаму покупаешь. Но мне нравится, она уютная». Я тоже улыбнулась. «Вот, уютная. А я только могла писать «классная», «клёвая» и «хорошенькая». А ты новое слово придумала». Мама покачала головой, улыбнулась и хотела уже уйти из моей комнаты, когда я ей сообщила: "Мама, я сейчас Антона приглашу в гости. Ты не против?" Она подняла брови в удивлении. "Антона? Вроде как Женя зовут твоего парня. Или я что-то путаю?" Видно, что мама подключила всю свою мыслительную деятельность. "Нет, не путаешь. Я же тебе говорила, что Антон это мой друг, и у него есть девушка. А с Женей я встречаюсь." Так хотелось в каждое словосочетание добавить слово броди, но боюсь, что мама это расценит как мое непостоянство и недосказанность. Хорошо, пусть приходят. Маша, я рада, что у тебя появились друзья. Смущает только, что это все мальчишки. Девчонок что? Не было? Она улыбается. Были. Но их сразу без скидок разобрали. Взяла уж кто остался. Друзей ведь находят как в магазине? Да? Мама покачала головой. «И в кого ты такая упрямая и колючая?» Я потянулась. «В тебя, мамуль, в тебя. Не зря же папа тебя называет моя Роза. Думаешь, потому что ты красивая?» Мама с удивлением и легкой улыбкой посмотрела на меня. «Ну, это тоже. Но основная мысль — ты колючая». Мама засмеялась. «Ну, спасибо, дочь. Хоть через двадцать лет нашей с ним совместной жизни ты мне глаза на него открыла. Она развернулась и, уже уходя, крикнула папе. «Серёж, оказывается, ты меня всю жизнь колючкой называл. А я-то думала, что комплимент мне делаешь». Мама закрыла дверь, но я услышала, как папа засмеялся. «Люблю их. Они такие классные». Взяла телефон и сообщила Антону, что я уже дома. Волнуюсь перед встречей с ним. Как он среагирует на мои зарождающиеся отношения с Сомовым? Будет ли рад за меня?» Вскоре Антон приехал. Я встретила его в коридоре, мы поздоровались и прошли в мою комнату. Я присела на заправленную кровать, а Антон сел на стул напротив меня. Как начать разговор? Я не решалась. Не могла найти повод и подход. Быстро выходные промчались. Завтра уже опять в универ. Антон первым начинает разговор. Да уж. А я тебе говорила, что физрук меня освободил от физры. Правда, это только в следующем семестре. Но я хочу уже этом попробовать у него отпроситься. Все равно я за одно занятие столько занимаюсь, что можно сразу неделю физри засчитать. Антон улыбнулся. И как ты выдерживаешь все эти занятия? Мне вытянуться иногда лень. Он откинулся на спинку стула. Да ладно, рассказывай давай. Сам ты, наверное, дома гантели поднимаешь, пока никто не видит. Издеваюсь, конечно. Он худой, но можно и худому в спортивной форме быть. «Не-не, я слишком ленив для этого. Я и тебе удивляюсь, сколько у тебя терпения и выносливости». Он смотрит на меня, изучает. «Я часто тоже опускаю руки. Но Игорь Сергеевич старается держать меня в тонусе. Жаль только, что особых результатов пока не видно». Я печально вздохнула. «Да все будет, не переживай. Воздастся тебе за твои труды». Он подтянулся на стуле. Спасибо тебе за поддержку. Ты настоящий друг. Он поменял позу и поставил локти на колени. Скрепил пальцы рук в замок. Да, друг. Как-то холодно он это произнес, а я поняла, что вот и зацепка. Теперь можно дальше размотать мой клубочек лжи и обмана. Антон, помнишь, ты у меня на вечеринке спросил, кто мне нравится? Он напрягся. Да, помню. С тревогой посмотрел на меня. «Сейчас я готова тебе ответить на этот вопрос». Он перевел взгляд в сторону и стал рассматривать мою комнату. Потом резко посмотрел на меня. «Знаешь, Маша, а я не хочу сейчас это имя услышать». «Честно сказать, я растерялась. Не ожидала такой реакции от него». «Почему?» Пытаюсь заглянуть ему в глаза, но он уже смотрит в пол. «Я догадываюсь, кто тебе нравится». Он поднял глаза и посмотрел в упор. Но я не уверен, что этот человек сможет сделать тебя счастливой. Мы сейчас говорим о Сомове, я правильно понимаю? Я уже решила, что расскажу все про Женю. Чего тянуть? Да, правильно. Я вижу, как ты смотришь на него. Я уже давно об этом догадался. Но я считаю, что он тебе не пара. Громкое заявление. Почему? Потому что он красавчик, а я нет? Меня задевают его слова. «Нет». Он улыбнулся. «Потому что ты необычная. Ты хорошая, милая и классная. А он простой ходок и игрок, который не упустит ни одной юбки». Он тревожно вздохнул. «Я не хочу, чтобы он тебя сломал. А он это сделает обязательно. Ведь по-другому он просто не умеет». «Почему все считают его подлецом и негодяем? Хочется защитить его». Я не замечала этого за ним. Маша, твои глаза сейчас просто в розовых очках. Но если взглянуть открытыми глазами, то ты увидишь, что он ведет себя как простой потребитель. Он пользуется девушками. Взять, к примеру, Лизу. Ты видела, как он с ней обошелся? Расстался прямо на глазах десятка студентов. Хочется закрыть уши, но в его словах есть доля правды. А почему? Потому что наигрался. Просто она ему надоела. А ему на нее наплевать. Я боюсь, что и с тобой произойдет то же самое. Нет, со мной он так не поступит. Хочется надуть губы и обидеться. Но не такой плохой Сомов. Я знаю его с другой стороны. Да, он бывает грубый, резкий, но он не подлец. Почему ты так уверена в этом? Что помешает ему? Неудобные вопросы он задает, Чувствительные. Не знаю. Он поставил меня в тупик этим вопросом, резко отвечая, не думая. Потому что я не все. В этом я согласен с тобой. Как-то быстро он ответил мне. Ты не все. Ты другая. Ты ангел для черной души. Поэтому его и начало к тебе тянуть. Но ангел не может исправить дьявола. Даже забрав твои крылья, он все равно останется дьяволом. Не ожидала от него такой речи. Непредвиденно. Я растерялась и задумалась над его словами. «Обычно Антошка говорит дельные вещи, но сегодня так не хочется, чтобы он оказался прав. Мое сердце сопротивляется, не хочет в это верить. Я ищу зацепки, больше не для него, для себя». «Антон, но я хочу быть с ним. Он делает меня счастливой». Я мечтательно посмотрела в сторону. «Маша, я вижу по тебе, что ты сейчас находишься в иллюзии счастья». Но это всего лишь дымка. Мне не нравится наш разговор. Я хотела найти успокоение, что мой обман раскрылся. Но в итоге его взгляд со стороны навел на меня тоску. «Блин, Антон, я думала, ты порадуешься за меня». Он расцепил пальцы и поставил ладони на колени. «Я порадуюсь, когда ты встретишь достойного тебе парня. Честного, открытого и любящего тебя». «Ну да». Сомов из этой последовательности сможет только подойти за честность. Хотя он же и бывает открытым со мной. Конечно. Зачем я загоняюсь? Просто еще слишком мало времени прошло. И он будет и открытым, и, возможно, любящим. Нет. Антону не удастся забить мне голову всей этой чепухой. Неужели я настолько наивная, что не смогу сама различить игру в отношения и сами отношения? Но не может он целоваться так со всеми. Хочется в это верить. Но в душе поселился червячок сомнения. «Антон, что бы ты ни говорил мне сейчас, но у меня с Омовым уже завязались отношения. У него расширились глаза». «В смысле завязались отношения?» «А он думал, что я ему про теорию только говорю?» «Нет, Антоша, мы уже к практике перешли». «В прямом смысле, мы целуемся, обнимаемся». Он в легком шоке. «Когда вы успели?» «После вечеринки, когда он тебя довез? «Он явно не ожидал такого развития событий. Нет, в первый раз мы поцеловались вчера. Как же неудобно перед ним, но нужно рассказать все до конца. Не хочу и дальше скрывать от него правду. Ты, когда мне вчера звонил, я была у него. Просто не хотела тебе при нем это говорить». «Ты уже и дома у него была?» «Удивлению, и его шоку не было предела». Как у вас все быстро развивается. Он покачал головой. Может, у вас уже отношения вообще на другой этап вышли? Заглядывает мне в глаза. А меня раздражает такая его реакция. Что он тебе позволяет? Антон, ты сейчас перегибаешь палку и тем самым оскорбляешь меня. Я начинаю повышать слегка интонацию. Извини. Я просто не ожидала тебя такого слышать. Сам не понимаю, что несу. В этот момент зазвонил телефон. Я улыбнулась, когда увидела, что это Сомов. Сразу настроение улучшилось. «Привет!» «Привет!» Услышала такой родной голос и так стало спокойно на душе. Сам позвонил, вспомнил. Хотел приехать в гости, но я не хочу на глазах у родителей знакомить их. Ведь теперь двое важных мужчин в моей жизни должны познакомиться. Антон сидит хмурый, наверное, переживает, что ляпнул ерунду. Ему тоже не помешает прогуляться. В голову приходит мысль о том, чтобы позвать Кристи и прогуляться вчетвером. Но, по-моему, эта идея абсолютно не понравилась Сомову. Ладно, договорились встретиться у памятника. И я рада, что увижу его. Лишь бы он только не стал обниматься и целоваться при Антоне. Мне будет как-то неудобно делать это при друге.